Глава двадцать пятая. Я хотела обойти деревушку, но женщины уже увидели меня и выжидающе смотрят. Пришлось пройти мимо чистоколы и двинуться к ним. Не доходя десяток метров, я попыталась быть дружелюбной и помахала. «Приветствую!» — крикнула я. Самая старшая из женщин перестала сыпать уткам корм, обтерев пальцы о передник, шагнула вперед и произнесла. «И тебе, путница!» Откуда странствуешь и куда? Я прикинула, как лучше ответить, стоит ли говорить правду, но, решив, что хуже точно не будет, сказала. Еду из города Тлена к саду Коры. Далеко тебя девица несет. Дорога неблизкая предстоит. Знаю, согласилась я. Может, подскажете, в какую сторону идти? Женщина оглядела меня с ног до головы, Взгляд задержался на шляпе, потом изучила мои волосы, которые после всего, что было, превратились в сосульки. «Наряд твой, — говорит, — ведьма ты, — проговорила женщина. А ведьмы уважаемы, прими ты и наше уважение. Остановись, отдохни и искупайся. А наш конук тебе, гляди, и подскажет, куда направить ноги». Я бы с удовольствием проговорила я, но времени нет. А во взгляде женщины мелькнула обида или даже оскорбление — Выражение лица стало быстро меняться, брови сошлись, на лбу проступили морщины, а уголки губ опустились. Я остро ощутила ошибку и поспешно сказала, пока женщина не подняла вой или не метнула в меня какой-нибудь острый предмет. С другой стороны, кто отказывается отдохнуть у добрых хозяев? Лицо женщины медленно, но все же разгладилось. Она кивнула, подхватив грязный подол юбки, показала следовать за ней. По мере того, как углублялись в деревню, из домов стали высовываться любопытные мордашки детей и женщин, а когда оказались на середине, впереди увидела большой дом с высоким цоколем. К двери ведут широкие ступеньки, по бокам две коновизи, возле которых по жеребцу. Думала, поднимемся на крыльцо. Но мы обошли дом и двинулись дальше. Лишь миновав еще пару домов, остановились, женщина свернула и пригласила в один из них. «Будь гостем!» сказала она, отворяя массивную дверь. «Спасибо», — неуверенно проговорила я и вошла. Внутри помещение большое, окна широкие и в комнате светло. Слева дубовый стол с лавками, в середине очаг и в целом в доме уютнее, чем ожидала. У дальней стены лежанка и дверь. Вполне себе деревенское жилище. Женщина прошла очагу и поковыряла прутом в зале. В Воздух поднялось, облачко пепла и медленно осела на пол. «Сейчас растоплю», — сказала она. «Нагреем воду, а моешься с дороги». Навязчивое желание искупать меня несколько смутило. Вспомнились сказки про старух, которые предлагают поесть, поспать, в баньке попариться, а потом заставляют садиться на лопату и полизать в печь. Но хозяйка дома на старуху не слишком похожа. На вид лет сорок, просто одежда старая и поношенная, да и волосы затянуты в пучок, что тоже накидывает возраст. «Не знаю, как себя вести». Я прошла к столу и опустилась на лавку, но хозяйка сказала через плечо. «Не гоже тебе тут, как простолюдинки, сидеть. Пойди в горницу, ляг, отдохни. А как поспишь, омоешься, так и к конугу пойдем». «У вас все гостей так принимают?» Спросила я, поднимаясь. Легкое чувство тревоги закопошилось в районе лопаток, хотя радушие хозяйки выглядит вполне открытым и даже сказочным, учитывая место». Она вытащила из-за очага деревянную катку и ответила. «Мы гостеприимный народ, а ведьмы всюду почётные». «Это вы сожжённым в средние века женщинам расскажите», — пробормотала я. Хозяйка покосилась на меня в глазах непонимания и смятения. Я поспешила исправиться, вспомнив, что разговариваю с давно умершим человеком, который, скорее всего, жил задолго до средних веков. «Я хочу сказать, что согласна с вами», — проговорила я, — Но позвольте ото сна отказаться. Лучше бы поскорее закончить все, с конугом вашим повидаться. Мне далеко идти, сами сказали. Женщина посмотрела на меня, словно мать, которая полутра пекла блинчики, а я отказываюсь есть. Встречаться ни с конугом, ни с каким-либо другим мертвецом хочется не особо. Удерживает лишь возможность выяснить направление. Нехорошо пренебрегать гостеприимством добрых людей. Хмуро произнесла хозяйка. Я не пренебрегаю, заверила я ее, просто стараюсь сделать все правильно, рационализировать. Женщина еще больше нахмурилась. Странные ты речи ведешь, проговорила она. Это потому что издалека, подсказала я, решив стоять на своем. Ваше гостеприимство просто прекрасно и замечательно. Очень ценю, спасибо. Но сами подумайте, если иду так далеко, наверное, и времени терять не стоит. Разве я не права? «На омовении, славный пир, всегда можно найти время», — упрямо заявила женщина. «А предстать перед конугом? Тем более». Я вздохнула, сто раз уже пожалев, что не убежала в сухостойный лес к неведомым зверям с горящими глазами от этого навязчивого сервиса. Но сейчас дергаться поздно, поэтому сказала. «Ну хорошо, пир так пир, только маленький. Пирог. Даже пирочек». Женщина победно улыбнулась и вышла с ведром за дверь». Только сейчас я смогла расслабить плечи, оказывается, пока разговаривала, пыталась втянуть в них голову. Оставшись одна, прошлась по дому, огляделась. Такие жилища, наверное, были в стародавние времена, когда люди поклонялись богам природы. Наклонившись к очагу, я стала рассматривать устройство очага. Если русские печки занимают полдома, в них можно париться, еду готовить, спать на лежанке, то этот открытый. Посередине прямоугольная канава с дровами и прогоревшими углями, по краям обложена камнями, чтобы гарь не выпадала. Слева и справа что-то вроде столбиков, а между ними толстый пруд, на котором подвешен котел. Немного похож на тот, что в моем доме. Некоторое время смотрела в угли, пытаясь понять, как давно прогорели и сколько требуется на растопку, а от этого напрямую зависит, сколько времени здесь пробуду. Дрова сухие и сложены домиком, наверное, специально, на случай срочной растопки. «Такое должно быстро взяться», — проговорила я, — «и гореть хорошо». Едва закончила фразу, как одно из поленьев задымилось, потом с краю затлело, и через секунду весь шалашик вспыхнул, как пучок соломы. Я нахмурилась. Как-то само собой получилось, что запалил огонь. Видимо, привычка уже. Дом одним взглядом бывает очек зажигаю. Но тут лучше бы он не горел, может, и первым бы не мучили». В этот момент скрипнула дверь, хозяйка втащила ведро с водой и, увидев полыхающий очаг, проговорила. «Славная ты ведьма! Благодарствую за помощь!» «Ну да», — пробормотала я, — «помощь!» «Это ведь ты растопила огонь?» — спросила она и, не дожидаясь, продолжила. «Только могучие ведьмы могут очаги разводить. Нам бы такую в деревню не помешало». Она хитро посмотрела на меня, потом протащила ведро и вывернула его в котел. Послышалось шипение. Железо успело нагреться и протестует против вторжения на его раскаленную поверхность. Пока я натянута улыбалась, мол, да, очень рада помочь с растопкой очага, хозяйка хлопотала по дому. Вытаскивала полотенце, какие-то скатерти, сыпала в катку порошки и травы. Когда вода закипела, вылила в нее и добавила холодный из ведра, что стоит в углу. «Ну вот». «Пожалуй, мыться», — сказала она и встала посреди комнаты, уперев кулаки в бока. Я ждала, пока радушная хозяйка хотя бы выйдет. Мыться я не собиралась, но, предположительно, мне надо раздеться. Не буду же я это делать перед незнакомой теткой. Но та продолжает стоять и упорно глазеет на меня, будто ждет, когда приступлю к мытью. В конце концов, я не выдержала и сказала. «Неудобно просить, но если уж придется совершать, как говорите, омовение, то лучше бы вам меня оставить». «А кто ж помогать будет?» — удивилась женщина. «По-вашему, я сама не справлюсь?» На ее лице отразилось смятение, будто внутри борются два воина, один за красных, другой за белых, и оба правы. Потом женщина сказала неуверенно. «В нашей деревне всем положено помогать омываться». Меня это настойчивое радушие начало раздражать. Мало того, что везде тороплюсь и опаздываю. Нельзя раскрываться перед мертвыми о том, что живая — Так еще и какие-то древние... Кто они, славяне, викинги? Любезно меня задерживают.